Ярослав Зуев. Сага «Триста лет спустя». Книга четвертая. Расплата. Цена дружбы. Очередной эпизод замечательной бандитской саги о трех арикетирах. Приключения Атасова, Паратасова, армейца и бандуры продолжаются. Финансовая афера, затеянная Протасовым, в финальной фазе. Охмуренная им банкирша, нынешняя свекровь бывшей жены, плывет прямо в руки вместе с многомиллионным кредитом, возвращать который у Протасова и в мыслях нет. Правда, вряд ли деньги достанутся ему. Протасов под колпаком у украинского полковник сам остро нуждается в деньгах. Затем, как над головой Протасова собираются тучи, издали наблюдает Андрей Бандура. Он кое в чем осведомлен, навёл мосты с Милой Кларчук, которая не вдомёк, кто он на самом деле. Андрей не спешит предупреждать приятеля об опасности. Катерина исчезла без следа, её незадачливого мужа Вась Вася держат заложником в УБЭП. Это явно неспроста, а Протасов что-то знает но молчит. У каждого поступка своя цена. Дружба стоит дорого. Андрей пускается в опасную авантюру, но криминальная война, ведущаяся олигархом, порешала за металлургический комбинат имени Ильича, вносит коррективы в его планы. Приятели вынуждены бежать за город, где старое зло только и ждет того, чтобы его разбудили новым злом. Ярослав Зуев. Сага «Триста лет спустя». Книга четвертая. Расплата. Цена дружбы. Моему сыну Сане. За идею, которую мы вынашивали вместе. За героев, которых ты придумал. За то, что верил в удачу гораздо больше меня. Глава первая. Война. Нина Григорьевна Шарова увидела свет в городе на Неве 6 марта, 54 года назад. На календаре значился 1940-й, почитаемый китайцами годом дракона. Название он оправдал сполна, выдавшись тревожным, кровопролитным и тяжелым. Впрочем, а каким еще быть второму году мировой войны? Весь предыдущий, тридцать девятый, мир трясло, будто больного в лихорадке. Погромыхивало то там, то тут. В воздухе яственно ощущался поивку стремительно надвигающейся большой грозы. Японцы бесчинствовали в Китае, итальянцы захватили Абиссинию, а Адольф Гитлер, успевший проглотить Австрию, Чехословакии так легко, будто те были с сосисками и с пивной, угрожал простерянной Европе. Впрочем, от Дальнего Востока Гитлер был все-таки далеко. Будущая мама Нины, Соня Журавлева, проживала в общежитии Хабаровского медучилища номер 2, готовясь вот-вот сделать с дипломированной медицинской сестрой. Она как раз давала выпускные экзамены, когда на Дальнем Востоке полыхнула, а разразился конфликт с японцами на пограничной реке Халхингол. Соню в составе отдельного медсанбата перебросили в район боев. Впрочем, нет худа без добра, потому как жизнь в любых условиях пробивает себе дорогу. Просто кому-то везет, а кому-то нет, и что никоим образом не меняет общей картины. Тысячи людей остались на Халхенголе с головами, Соня же встретила Суженого. Тридцатилетний капитан ВВС Григорий Шаров командовал из эскадрильи новейших истребителей «Чайка», приеденных войскам Комкора Жукова. Он был старше Сони на 10 лет. Впрочем, по тем временам такая разница никого не смущала. Военные котировались на расхват. В общем, Халхенгол свел будущих родителей Сони с той великолепной легкостью, с какой проведением манипулирует человеческими судьбами. Там они полюбили друг друга. Там же, в стоге сена, неподалеку от полевого аэродрома, зачали будущую Нину. Тут, на Дальнем Востоке, Они отпраздновали офицерскую свадьбу так, как умеют только летчики. Свидетелями выступали боевой товарищ жениха Женя Романов. Ему через неделю предстояло погибнуть, ворезавшись в склон сопки Нурен-Обо и единственная подружка невесты Надежда. Надю тоже ждала смерть только под Сталинградом в январе 42-го. Роль посошенного отца невесты играл командир авиаполка майор Бухвостов. У Ивана Терентьевича впереди была золотая звезда героя за 32 сбитых гитлеровских самолета, порыгранный воздушный бой под Ставрополем, плен и расстрел в нацистском концлагере. Впрочем, никто не знает своей судьбы, и очевидно, это большое благо. Ожесточенные сражения длились до середины сентября За их гулом как-то незаметно промелькнуло начало Второй мировой войны в Европе. 1 сентября фашисты напали на Польшу, а еще через пару дней Англия и Франция объявили Рейху войну. Не успело отзвучать эхо над окопами Квантунской армии, как Красная армия на Западе ударила полякам в спину. Польша перестала существовать. В первых числах октября Шаров убыл к новому месту службы – в Ленинградский военный округ – Они поселились в просторной комнате многолюдной коммуналке в самом центре Питера, окнами на Анечков мост. Дом был старинным, а соседи приятными. Мужа Соня видела редко. Шаров неделями пропадал на службе. Назревало нападение белофинов, и Советский Союз готовился к обороне. Делу Комеска было по горло. Где-то на пятом месяце беременности Соню стала доливать токсикоз. Ее беспрестанно мутило. Приступы были столь острыми, что Соне казалось, будто она скоро умрет. В середине осени СССР освободил страны Балтии, От 30 ноября белофины и напали. Капитан Шаров отправился в служебную командировку задолго до вероломного нападения. Вести не поступало. После тяжелейших боев на Карельском полуострове Красная Армия все же вышла к линии Маннергейма. Потери были чудовищными. Газеты о них, конечно, не сообщали. Слухи же циркулировали вовсю, вопреки недоимлющему НКВД, хватавшему болтунов для последующей отправки в концлагеря. В феврале войска Северо-Западного фронта начали самоубийственный штурм глубоко расшалонированной обороны финнов, и финские пулеметчики, говорят, сходили с ума от устроенной ими же кровавой бойни. И все же линия обороны была прорвана, финны откатились к Выборгу. Ничего этого Соня Шарова, по счастью, не знала. Она мучилась неизвестностью, ложась в первый ленинградский роддом, Но неизвестность была привлекательнее реалии. Через пять дней Соня родила девочку. В Питере было пасмурно в то утро. Стояла отвратительно промузлая погода. Какой старожилов, впрочем, не удивишь. С низкого свинцового неба падал снег напополам с дождем, заставляя редких прохожих задирать воротники пальто и плащей. Пронизывающий ветер нёс залива холодную водяную взвесь, холестал по унылым камням мостовой, и сером громадинаном зданий. в роддоме же на большом проспекте было тепло и сухо в те времена на отопление в больнице никому бы и ум не пришло экономить батареи работали на всю катушку почему он молчит свой голос доносился со стороны касался чужим во время родов суняв хрипло почему он молчит кто это он? Старшая медсестра приняла младенца и встряхнулась с невозмутимостью свойственным медикам и палачам. Нахлебавшийся околоплодный ребенок разразился громкими протестующими воплями. «Кто это он? Девочка у тебя! На вот, посмотри!» горластая горлась-то это какая?» — добавила акушерка. Соня бесило откинулась в кресле и опустила веки, увенчанные длинными красивыми ресницами. Тело усеяли бисеринки пота. Грудь тяжело вздымалась, будущую Нину ополоснули под краном, отчего она развопилась еще громче. Соню перетащили на каталку, положив на живот грелку со льдом.